в то время как несколько английских отрядов под командованием графа Чарлтона направились к Шропширу, чтобы дать бой графу Арундулю, мы вчера, 24 октября, другими словами, ровно через месяц после того, как покинули Дордрехт, под восторженные крики толпы вошли в Глостер. Нынче направляемся на Бристоль, где укрылся диспенсер-старший.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 Перед отъездом я сообщил вам, дрожайший и горячо любимый брат, мою последнюю волю. Я не вижу необходимости что-либо менять в завещании. Ежели мне суждено умереть, знайте, что умер я без горя и сожаления, как и подобает рыцарю, благородно защищающему дам и несчастных, ради вашей чести и чести госпожи моей и дорогой сестры, вашей супруги, моих племянниц, ваших любимых дочерей». «Да хранит вас всех Господь!» Иоанн. Глостер, 25 октября 1325 года. м и с с и р у Иоанну Геннегау не удалось на другой день доказать д е л о м свою отвагу, и столь прекрасный порыв его души остался в туне. Когда наутро он во главе своего грозного воинства появился у стен Бристоля, город уже принял решение сдаться на милость победителя, его можно было взять голыми руками. Но табли поспешили выслать парламентеров, которых интересовало лишь одно — где желает разместиться рыцарство.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 Эли Уинчестера, архиепископ Дублина, графы Норфолкский и Кенский, Роджер Мортимер в и г м о р с к и й сир Томас Вейк, сир Уильям Лазуш Дэшли, Роберт де Монтальт, Роберт Мерл, Роберт Оотевиль и сир Анри де Бумон. Следуя букве закона, совет решил провозгласить юного принца Эдуарда хранителем и носителем власти в королевстве на время отсутствия государя, коль скоро король Эдуард II находится за пределами королевства, будь то Уэльс или Ирландия. Тотчас же были распределены главные государственные посты, и Адам Орлетон, глава и вдохновитель мятежа, сосредоточил в своих руках наиболее важные из них, в том числе и пост, л о р д а х р а н и т е л е й казначейства. И в самом деле давно пора было перестроить управление государством. Удивление достойно было уже то, что в течение целого месяца в стране, л и ш е н н ы е короля и министров, в стране, через которую двигалась походом королева с баронами, продолжали работать таможни.